Глава 20. Суббота, 24 августа. Теперь нас называют Увив и Изи, что, на мой взгляд, вполне соответствует текущему положению дел, при котором Энди, зашедший за нашей дочерью, кажется незваным гостем. Пока Изи собирается в своей комнате на прогулку с папой, нам с ним приходится вести светские беседы. Слава богу, всегда можно поговорить об Изи. Она оправилась от простуды. «А зуб, который шатался, выпал?» Энди бомбардирует меня вопросами, а я отвечаю с лаконичной учтивостью. «Как продвигается проект по естествознанию?» – спрашивает он, опираясь спиной о кухонный стол и потягивая кофе. «Вполне успешно», – отвечаю я. «Он ведь про обитателей водно-болотных угодий, да?» Это он пытается произвести впечатление, что в курсе событий жизни дочери. Живя тут, он про школьные дела не ведал ни сном, ни духом. «Верно», — говорю я, с трудом удерживаясь от того, чтобы не добавить, и для начала могла бы обследовать мою постель после ночного пота. Но не думаю, что мы с Энди когда-нибудь дойдем в своих отношениях до той стадии, что сможем смеяться над этим. Наступает небольшая пауза. «Ты хорошо выглядишь», — замечает он. «Это ты к чему?» «Вот как. Спасибо. Действительно хорошо». Повторяет он: Черт возьми, он что, теперь мой куафер? Сейчас еще спросит, давно ли я из отпуска, а он, надо сказать, этим ясным летним утром выглядит не лучшим образом. Волосы отросли и растрепаны, что ему не свойственно, а на лице двухдневная щетина, что тоже необычно. Под глазами темные круги, веки опухли. Можно предположить, что он не спал и шпилил докторшу, но вид у него совсем не радостный и в этом случае он вряд ли бы пришел, сославшись на бурную ночь. Может, у них первая размолвка? По моим подсчетам, они встречаются около десяти месяцев. Вполне достаточно, чтобы в его идеальном образе появились трещины. К этому моменту он уже может забывать смывать за собой в уборной, все не упомнишь, и периодически портить воздух. Я по-прежнему не знаю, живет ли она с ним и какая у них ситуация, и не спрашиваю. По правде говоря, мне по-прежнему тяжело от мысли, что они вместе. И чем меньше я знаю про их ситуацию, тем лучше. Радует то, что я давно не разглядываю фотографии из Ланг, и горжусь этим. Возможно, следует рассказать об этом Джулс, как о достижении, когда через час у нас состоится очередной тренинг. «Изи, ты готова?» — кричу я. «Солнышко папа ждет». «Иду!» — откликается она, и я слышу над головой ее топот. «Они идут всего-навсего в кино и поесть карри, но день в обществе отца предполагает большие сборы. Надо упаковать рюкзачок и подобрать аксессуары, особенно для волос, а от моей помощи она упорно отказывается». Энди допивает кофе, и наш разговор переходит на Спенсера и его поездки. Летом сын много работает на фестивалях и, похоже, отрывается по полной. Испания, Франция, Болгария – Вот что значит быть молодым и зарабатывать на жизнь тем, что любишь. Мне надо брать с него пример. По крайней мере, я твердо решила отказаться от роли посланницы на паузы, как только Роуз вернется из Китая. В лучшем случае это будет восприниматься как снисходительное отношение к коллегам, а в худшем – вызывать насмешку и неприязнь. Нет уж, спасибо. Разговор провисает. Отпрысков мы обсудили и теперь я жду не дождусь, когда он отчалит и, в частности, перестанет плодить микробы на моем кухонном столе, о которой опирается своей задницей, обтянутой Левайс. Забавно вспоминать, как меня возбуждала его пятая точка с ее аппетитными изгибами, особенно в облегающих эластичных боксерах. А теперь, если я и думаю о ней, то только в контексте тяжелого ботинка и увесистого пинка под зад. «Привет, папочка!» Изи наконец-то появляется и готова к прогулке. «Привет, мой ангел», — говорит он. «Угадай, что произошло. У Криси родился ребеночек, объявляет она. «Правда», — говорит он, изображая интерес. «Если бы не опасение, что это задержит его подольше, я пересказала бы все в деталях. Про экстренное кесарево сечение, потрескавшиеся соски у Криси и стул цвета горчицы». Для медика он слишком сторонится телесных проявлений жизнедеятельности, кроме телесных форм и стел, само собой. «Ага», — говорит Изи, — «она такая милая, а Луда жил у нас». «Вот как! Вау!» «Неделю», — добавляет она. «Неделю? И как все прошло?» Он смотрит на меня широко раскрытыми глазами. «Отлично», — говорю я. Энди поведет дочь на прогулку, или мы так и будем чесать языками до вечера. Я бросаю взгляд на настенные часы. Лучше бы ему убраться до того, как придет Джулс. Несколько раз он объявлялся, когда у меня были она или Пенни, и терпеть их приторную учтивость — это выше моих сил». «Малышку зовут Лара», — добавляет Изи, и это вызывает ухмылку у Энди. «Лара?» — усмехается он. «Ни Клоэда, ни Змеи и ни Лестницы». «Я сейчас умру от смеха. А теперь, пожалуйста, выметайся из моего дома». «Ты о чем? недоуменно спрашивает Изи. «Тебе известно, что луда — это настольная игра». «Правда?» — она морщит лоб. «Правда, правда», — быстро говорю я, надевая Изи на спину пятнистый рюкзачок и тем самым давая Энди понять, что на сегодня я более чем сыта его обществом. И чтобы месседж окончательно дошел. Указываю глазами на дверь, как проделала это вчера, когда устанавливала телепатический контакт с Тимом. «Ладно, ИС, объявляет Энди, — «нам, пожалуй, пора». Должно быть, я совершенствуюсь в навыках передачи мыслей на расстоянии. И, возможно, в один прекрасный момент мне вообще не придется разговаривать с Энди. Как только они уходят, я начинаю носиться по гостиной, подбираю конфетные обертки, разбросанные луда, стоит ли заморачиваться с мусорными ведрами, когда есть пол. Потом приглаживаю растрепанные волосы и стараюсь настроиться на спокойный и вдумчивый лад. День солнечный и прохладный. Я готовлю кофе и открываю кухонное окно, точно желая выветрить невидимые следы пребывания Энди. На скамейке у себя в садике сидит Криси и кормит Лару. 11 часов утра. Заметив меня, она делает взмах рукой, Я улыбаюсь, машу в ответ и иду открывать дверь Джулс. «Привет», — говорит она, улыбаясь, — «хорошо выглядишь». От нее это воспринимается как настоящий комплимент. «Спасибо, я действительно хорошо себя чувствую. Ну что, начнем? «Я приношу кофе, и мы располагаемся на диване». «И как прошла неделя?» — спрашивает она. «Довольно сумбурно отвечаю я и рассказываю о нашествии Луда, о броненных ключах, наших с ним бесконечных дебатах по любому поводу и что времени для размышлений у меня практически не было». «Впечатляет», — говорит она. «Это было испытание, причем без предупреждения, но ты его выдержала. Мне кажется, ты отлично совсем справилась». «Спасибо», — говорю я, воодушевленная ее похвалой. «Пожалуй, было бы полезно по-настоящему признать твои достижения», — добавляет она. «Хорошо», — улыбаюсь я. Э, ну да, полагаю, я довольна». Джулс меняет позу и откидывает назад свои короткие волосы. Возможно, идея покажется странной, но есть такое упражнение, которое я иногда предлагаю клиентам для создания чувства позитивности. «И в чем оно заключается?» Мы можем пройти на кухню? Конечно, заинтригованно говорю я, когда мы выходим из гостиной. Встань посредине и скажи «Я умница». Она одобрительно улыбается мне. Да ну тебя, Джулс, я невольно смеюсь. Я действительно должна это говорить? Ты не должна, говорит она. И я знаю, что хвалить себя вслух противоречит социальным нормам. Но все таки пожалуйста, попробуй. Я медлю. Вздыхаю, как капризный ребенок, и, наконец, становлюсь посреди кухни. «Я умница», — говорю я с давленным голосом. А теперь погромче, поувереннее. «Я умница», — чуть тверже говорю я. «Я умница». Еще раз и погромче. «Я умница», — с пылающими щеками объявляю я. Выгляжу полной дурой, но почему бы не сделать так, как она просит? толку-то упираться, если я уже отправилась в это путешествие личного роста», — как выражается Джулс. «Кто-нибудь типа Энди, возможно, посмеется, но в моем случае все средства хороши. И никто меня не принуждал. Я сама обратилась к ней за помощью. И, может быть, благодаря этому стану сильнее и решительнее. Мне не придется терпеть общество Энди, пить с ним кофе и слушать фразочки о том, что хорошо выгляжу, когда на самом деле меня тошнит от одного его вида. «Скажи еще раз», — командует Джулс. «Я умница!» — воплю я. «Так, лучше. А теперь залезай на тот стул и скажи еще раз, но громче. ари во весь голос. Ты хочешь, чтобы я забралась на стул?» «Да». «Я могу упасть». «Вряд ли. Рискни». Я взбираюсь на стул и смотрю на нее сверху, усмехаясь. Она выглядит такой чистенькой и хорошенькой в синем платье-футляре и туфлях-балетках, надетых на боссу ногу, как женщина, в чьей жизни все прекрасно, которую все любят, но к которой чужое дерьмо не прилипает. «А теперь кричи!» — рявкает она. «Я умница!» «Теперь лезь на стол!» «Что?» Залезай на стол и кричи как можно громче. «Соседи услышат!» «Плевать на соседей!» «Я смотрю в окно. Там Крисси!» Я могу напугать малышку. Или у нее на подсознательном уровне сформируется представление о правах и возможностях женщин хихикает джулс, или ее травмирует вопль, выжившей из ума тетки, что очень укрепит ее жизненные позиции при проживании на одной жилплощади с таким старшим братцем, как у нее. И, возможно, она черт побери права. Я скидываю туфли, выставлять себя на посмешище это одно, а стоять в уличной обуви на столе совсем другое и залезаю на стол. «Я умница!» — кричу я. арива весь голос, — подначивает Джулс, глядя на меня снизу. «Думай о том, сколько тебе пришлось преодолеть за последние несколько месяцев. Думай о том, сколько хвалебных слов ты ежедневно преподносишь на блюдечке Изи, Спенсеру и всем своим подругам, и как это помогло им стать теми, кто они есть. А сегодня твой праздник. Арива во всю мощь легких. Я, мать вашу, умница!» Я прыскаю от смеха. Давай, Вив. Я умница, горланю я. Я мать вашу умни!» Я секаюсь и с трудом удерживаю равновесие, потому что кухонная дверь внезапно распахивается. На пороге стоит Пенни в ярко-розовом платье, смотрит на меня изумленным взглядом и радостно скалится. А рядом с ней незнакомый мужчина, высокий, темноволосый, чисто выбритый и ужасно красивый. И вид у него просто обалдевший. О, господи! Прошу прощения, восклицаю я, сползая на пол. Это просто я тут. Пожалуйста, не извиняйся, хрипло смеется Пенни. Это абсолютная правда. Это мне нужно извиняться за то, что вломилась сюда. Все в порядке, правда, с пылающими щеками заверяю я. Она сияет улыбкой и поворачивается к своему потрясенному спутнику. Вив, дорогая, я хотела бы познакомить тебя кое с кем. Это мой сын. Ник.